Потом пахарь сказал, расскажи нам о труде. И он ответил, говоря, вы работаете, чтобы иметь возможность идти в ногу с землей и с душой земли. Ибо быть праздным означает стать Чужестранцем для всех времен года И выйти из течения жизни, Которая марширует в величии И гордой покорности бесконечному. Когда вы трудитесь, Вы словно флейта, Сквозь сердце которой Шепот часов превращается в музыку, из вас стал бы тростником, беззвучным и молчащим, когда все остальные поют вместе в унисон. Всегда вам говорили, что работа — это проклятие, а труд — несчастье. Но я говорю вам, что когда вы трудитесь, Вы исполняете часть отдаленнейшей мечты Земли, предназначенной вам, когда эта мечта только родилась. И продолжая трудиться, вы поистине любите жизнь, а любите жизнь через труд означает быть посвященным в ее сокровеннейшие тайны. Но если вы в своей боли назовете рождение недуг и поддержку плоти проклятием, написанным у вас на лбу, тогда я отвечу, что именно под вашего лба смоет то что там написано. Вам говорили также, что жизнь — это мрак, и в своем утомлении вы словно эхо повторяете то, что было сказано утомленными. Я же скажу вам. Что жизнь и в самом деле мрак, если нет побуждения. А любое побуждение слепо, если нет знания. И любое знание тщетно, если нет труда. И любой труд празден, если нет любви. Когда же вы трудитесь с любовью, вы привязываетесь к самим себе и друг к другу и к Богу. А что означает трудиться с любовью? Это значит ткать одежды нитями, спряденными из вашего сердца. Особенно если носить эти одежды суждено вашим любимым. Это значит строить дом с чувством, как если бы вашим любимым предстояло жить в этом доме. Это значит сеять семена с нежностью и убирать урожай с радостью как если бы вашим любимым предназначалось есть плоды. Это значит заряжать все вещи, которые вы делаете, дыханием своего духа, и знать, что все благословенные умершие стоят Вокруг вас и наблюдают. Часто приходилось мне слышать, Как вы говорили, словно во сне, Тот, кто работает в мраморе И находит форму своей души в камне, Благороднее того, кто пашет землю. И тот, кто ловит радугу, дабы положить ее на ткань в образе человека, значительнее того, кто мастерит сандалии для наших ног. Но я скажу не во сне, но в бодрствовании полного дня, что ветер не более ласково говорит с гигантскими дубами, чем самым невзрачным из побегов травы. И единственно тот велик, кто превращает голос ветра в песню, ставшую слаще благодаря его собственной любви. Работа — это любовь, ставшая видимой. Если вы не можете работать с любовью, но лишь с отвращением, то лучше бы вам оставить такую работу, сесть у врат храма и принимать милостыню от тех, кто работает с радостью. Ибо если вы печете хлеб с безразличием, вы печете горький хлеб который и наполовину не утолит голода человека. И если вы с недовольством давите виноград, то ваше недовольство просочится ядом в вине. И если вы поете подобно ангелам, но не любите петь, вы закрываете к уши людей. Для звуков дня и голосов ночи.